Глава 53. Версавия. Я силой сжала ладонь мужа, ожидая вердикта врача. Сердце перестало биться. Воздух в лёгких закончился. Я разучилась дышать. Тео сжал мою ладонь, поддерживая, как и всегда. Что там? С ребёнком всё нормально? спросил он хриплым голосом. Мне было очень страшно услышать ответ. Я так сильно боялась. Сейчас весь пережитый страх и ужас, казались такими несерьёзными, такими далёкими. С каждой секундой молчания врача паника крыла с головой, заставляла захлёбываться бессилием и безысходностью. Всё хорошо, наконец-то произнесла гинеколог. Боже, спасибо. Я никогда не была так рада слышать эти два слова. Внутри словно фейерверки радости и счастья взорвались все разом, огромный безудержный, неконтролируемый салют. Я засмеялась и притянула к себе Тиамана, обняла. Он и сам был напряжён до предела, а сейчас расслабился. "Я люблю тебя", прошептала. Эти слова так легко и просто срываются с моих губ, словно так и должно быть. Так правильно. Люблю его. Люблю. Люблю и готова кричать об этом всем и каждому, чтобы знали. Я же говорил, что всё будет хорошо. Оба плода развиваются в пределах нормы. Не вижу никаких отклонений. Мы с Тео замерли и уставились друг на друга, а потом на врача. Оба плода? Нахмурился муж. Да, всё отлично. В смысле оба? сказала я странным высоким голосом. Это что значит? После слов врача я настолько отупела, что реально не понимала. У вас будет двойня? Как? Я ходила на скрининг, и там был один ребёнок. Откуда взялся второй? Когда ты успел мне второго ребёнка сделать, обвинительным тоном накинулась на мужа. Двое детей. У нас будет двое детей. С ума сойти просто. Я почему-то сразу представила перед глазами картину, где я качу огромную коляску перед собой. Такие ошибки не редкость с близнецами. Доктор говорила что-то ещё, но я уже всё отключилась. Кончилось. Слишком много событий для пары дней. Тяма на чём-то с ней говорил, что-то спрашивал, а я пока была в себе. Положила руку на живот и клянусь, почувствовала тепло. Мои малыши, мои дети, я вас буду любить сильнее всего на свете, и папа тоже. Он у вас самый лучший, самый хороший. Вы скоро сами узнаете. Я решила для себя, что больше никакого стресса. Я вообще безвылазно буду сидеть в охраняемом доме, лишь бы с малышами всё было хорошо. Я на всё готова ради них. Меня перевели в палату. Ладонь зашили, наложили повязку, обработали все раны и синяки. Накатила такая усталость. Теу лежал рядом со мной и гладил по животу. Он постоянно меня касался, словно боялся, если перестанет, то я исчезну. Ему нужен этот тактильный контакт, мне тоже. Сильно. «Нам обоим». «О чем думаешь?» – спросила мужа. «О том, что нам нужен дом больше», – усмехнулся чисто мужской улыбкой. «Будем жить все в шестером и заведем собаку?» «Обязательно. Лабрадора». Я улыбнулась, ярко представив эту картинку. «А ты чего-то боишься?» – спросила у мужа. «За тебя. За детей. Я так и знала, что мой смелый и сильный супруг ничего не боится». а я не такая, я слабая. Мне страшно, прошептала я. А что если... Нет, больше ничего не случится. Ты не можешь знать, никто не знает. Что если я опять поведу себя как дура, подвергну детей опасности? Я села на койке, меня начало трясти, слезы покатились из глаз, у меня началась самая настоящая паническая атака. Тео обнял меня, прижал к своему плечу. поддерживал за затылок, пока я слезами мочила его футболку. Тише, зайка, всё в прошлом. Надо просто взять и переступить. Ты сильная, у тебя получится. Но никаких "но", Вия. А если я сказал, что всё будет хорошо, а через прошлое мы переступим? Или ты мне не веришь? Берёт Петернёй за подбородок, а другой стирает слёзы. Верю. Тебе верю, а вот себе Вот и верь мне. Я тебя возьму и вместе переступим. Я первый, ты за мной. Потащишь? Улыбнулась краешком губ. На плечо взвалю. На плечо нельзя, у нас там дети. Осторожно, на ручки. На ручки можно. Там хорошо и безопасно. Тео засмеялся, откинулся на больничной койке, и я тут же забралась к нему на ручки. Да прыгалась моя зайка. Сказал же, никуда не отпущу и никому не отдам. Теперь только вместе, близко, рядом. А впереди вечность. Он гладил меня по волосам и тихо рассказывал всякие смешные истории из жизни Аяны и Эмада. Мне вспомнились слова Орзаева о том, что Эмад не ребёнок Тео. Я хотела ему сказать, а потом чуть не дала себе пощёчину за это. Он наш, сомнений нет никаких. Этот ублюдок не имеет никакого отношения к нашему сыну. Проснулась от того, что выспалась. Организм полностью отдохнул. Посмотрела на время и присвистнула: "Я проспала 15 часов подряд". Тебя рядом не было, но на подушке была записка. Он написал, что скоро вернётся. Я встала с кровати и прошла в ванную, где были все необходимые принадлежности. Замотала руку, чтобы не намочить повязку, и встала под душ. Как закончила, поймала своё отражение в зеркале. Меня потрепало очень сильно. Кожа вся усеяна синяками и кровоподтёками, но скоро всё это пройдёт. Я уставилась на свой живот. Мне кажется, он уже начинает выпирать. Я покрутилась у зеркала и поняла, что мне очень нравится быть беременной. Красиво. Мне идёт. Переоделась в чистую пижаму и поняла, что ко мне пришёл первый посетитель. Это был отец Тео. Мужчина окинул меня внимательным взглядом. Я внутренне вся тряслась от страха. В этом мужчине такая энергетика, которая давит всех без разбора. Он смотрел на меня цепким взором, ничего не пропустил. Я видела, как дёрнулся его кодык. "Добрый день", поздоровалась я. "Привет, дочка", поднялся с кресла, подошёл ко мне и крепко обнял. "Рад, что с тобой всё хорошо. Я переживал, все мы переживали". От его искренних слов в горле огромный ком образовался, не продохнуть. Простите, что заставила переживать. Я не хотела. Версавия, никогда не извиняйся. Ты ни в чём не виновата, девочка. Да как вы можете так говорить, прошептала и отошла на шаг. Я остро чувствовала свою вину. Вроде я говорила себе, что всё хорошо, все в безопасности, эти ужасы забудутся, а потом опять накатывало, как сейчас. Если кто и виноват, это мы. Не уберегли И это я должен просить прощения. Что в шоке уставилась на мужчину. Нас воспитывают самых пелёнок, учат заботиться о своей семье, женщинах и детях. Ты моя дочь Версавия, и я не уберёг тебя. Моё сердце обливается кровью каждый раз, когда думаю, через что тебе пришлось пройти, а душа требует мести, кровавой. Я живу столько лет в этом мире и должен был всё предвидеть. Но пути все вишневые кому не известны. Нельзя сетовать на судьбу. Ты вернулась, и больше такого не произойдёт. Я жизнь положу на это, ты будешь счастлива. Клянусь. В глазах Алима блеснули слёзы. Его слова подействовали на меня словно укол успокоительного. Вроде он ничего такого не сказал, но в то же время я почувствовала умиротворение, почувствовала такую отцовскую любовь и заботу, которую никогда не ощущала. Я не знаю, откуда взялся этот порыв, но я подошла и крепко обняла его. Спасибо, папа, прошептала я. А он в ответ обнял меня лишь сильнее. Называй меня только так и никак иначе, дочь. Я счастливо улыбнулась, такие чувства переполняли душу. Так вот, что значит иметь отца. На следующий день ко мне пришли дети и Вика. Я была безумно рада их видеть. Мои хорошие, мои сладкие. Детская психика очень гибкая. С ними работали профессионалы, и кажется, что всё хорошо. Пусть так и будет, пожалуйста. Детей пустили не надолго. Они крикливые и шумные, а здесь всё же пациенты. Тео сказал им, что у нас будет два ребёнка. Дети не могли понять, как такое вообще возможно. Как это два? Как они там поместились? У тебя же небольшой живот. Я улыбнулась и посмотрела на мужа. Пусть объясняет. Аяна, ты хотела сестричку. Да. А Темат, брата. Да. Вот ваши желания и исполнились. А если там однополые дети? прошептала я. Разнополые, я постарался, подмигнул муж. Позже дети с тетей и охраной спустились в кафетерий, мы с сестрой остались наедине. Без слов я подошла к Вике и крепко-крепко обняла. Она плакала и просила прощения. Я была очень зла на нее, злость пока не исчезла. Но в моем сердце достаточно любви, чтобы простить ее. Однажды я так и сделаю. Я рассказала все Тео, про отца, про то, что подставила. Он... Он сказал, что я не виновата, но я постоянно чувствую вину в ее. Знаю, это пройдет со временем. Я очень на это надеюсь. Мы обе натворили дел. Вика блезала губы и посмотрела на меня. Я не могла убить их. Понимаю. Они наши сёстры, но нужно было прийти ко мне. Мне было страшно, я не знала, что бывает по-другому, нормально. А теперь понимаю. Тебе очень повезло, сестра. Больше никогда ничего не скрывай от меня, Вика, крепко взяла её за руку. Не буду. Ты сможешь меня простить? Прощу, но не сейчас. В глазах сестры заблестели слёзы. Понимаю. Я, я улетаю в Милан на обучение, краснея сказала сестра. Тиман предложил, я согласилась. Мне кажется, сейчас так будет лучше. У вас своя семья, а мне нужно побыть наедине с собой. Ты тоже моя семья, знаю, мягко улыбнулась и обняла меня. Но мне правда это нужно. Я чувствую это. Я не хотела, чтобы она улетала. Я буду переживать очень, но уверена, муж обеспечит ей безопасность. Виктория, девочка взрослая, приняла решение, пусть набивает собственные шишки. Тогда я буду звонить тебе каждый день и попробуй не возьми трубку. Через 5 дней кучу тестов, анализов и заверений, что со мной и детьми всё хорошо, меня наконец-то отпустили домой.